Глава 16. И что ты молчишь, спросил Дарша. Конечно, обидно, наверное, но обманывать Совет тоже дело незаконное. Если ты не мужчина, то тебе нет места во власти и не смей делоться сейчас словами или бумагами какого-нибудь врача. Я человек простой. Что вижу, тому и верю. Решение совета было по сути однозначно. Никто не возражал Дарша, не спорил с ним. привыкший к совместным orgям знать никогда не отличалась брезгливостью к подобному впрочем антракс тоже не знал ни стыда ни смущения просто считал это глупым всегда но не сегодня